Глава 42. Тоннель. Подойдя к машине, Родион достал смартфон и сверился с уведомлением, присланным минуту назад электронным сервисом заказа такси. «Вас ожидает чёрный Citroën и W765MH, водитель Мамаду». Открывая заднюю дверцу, Родион чуть не задел локтем проезжающего по узкому проулку мотоциклиста. Тот притормозил и посмотрел на него пристально сквозь прозрачное забрало люминесцентно-зелёного шлема. «Да давай греби уже, гонщик!» — проворчал Мамаду. «Извините, месье, к тротуару прижаться не получилось. Понаставили машин? Ну что, едем в Шарль-де-Голь?» «Да», — кивнул Родион, устраиваясь поудобнее. «У нас мало времени, самолёт приземляется около десяти». «Какой терминал?» «Двое». «А рейс откуда?» «Из Москвы». «Хорошо не из Уханя!» «Хотя...» — махнул он рукой. «Всё равно эта зараза по планете уже расползлась!» Говорят, скоро весь мир на карантин закроют». «Ну уж и весь мир», — скептически усмехнулся Родион. «Вот увидите, китайцы ведь много путешествуют. У меня каждый третий клиент гражданин КНР. Буквально вчера вез одного их бизнесмена. При личном таком костюме, одноразовой маске и латексных перчатках. Мы с ним в пробке на окружной застряли. Так он столько всего про вирус успел рассказать. Говорит, виновата не летучая мышь, а утечка из секретной лаборатории». За разговором они выбрались на кольцевую автодорогу, по которой проносились со свистом сотни машин. Проскочив на скорости несколько километров, попали в затор. Минут 20 такси ползло так медленно, что Родион начал беспокоиться, как бы не опоздать. Он очень хотел её встретить. Впервые в жизни он ехал за Оливией в аэропорт, даже не предупредив. Просто сверился с расписанием и понял, что единственный рейс, который позволял ей быть дома к 11 вечера, приземляется в 21.50. В гибельной тьме по краям дороги плыли огни жилых многоэтажек, мерцали лампочки, общак с сохнущим в окнах бельём, переливались гранёными боками офисные центры. Под мостом на повороте к Блошиному рынку разбили палатки какие-то мигранты. К машине подошла полуслепая старуха и постучала в стекло за скорузлым пальцем. — На хлебушек подайте. — Может, на лекарство тебе ещё подать? — неожиданно рявкнул Мамаду. — Я тут несколько раз в день проезжаю и каждый раз её встречаю. — объяснил он Родиону. — Правда, днём она не калека, а кормящая мать. — Да пропади ты пропадом, жмот! — воскликнула старуха звонким голосом и двинулась дальше. — Сынок, подай бабушке на хлеб. — заскрипела она жалобно, обращаясь к мотоциклисту, прижавшемуся к Ситроэну сзади. — Боженька всё видит. Проводив её взглядом, Родион нахмурился. Может, ему показалось? Он оглянулся ещё раз, пытаясь рассмотреть детали. Вот бреский фар. Блуждающим светилом горел знакомый люминесцентный шлем. Заметив, что клиента чего-то волнуется, таксист сверился с навигатором и решил его приободрить. «Да вы не переживайте. Сейчас Сент-Уэн проскочим и посвободнее станет. Я поднажму. Приедем вовремя». Перед тоннелем он действительно поднажал. Замельтешила светодиодная подсветка, поплыли бесформенные пятна граффити. Вскоре показалась развилка. Бетонный простенок разделял надвое поток летящих вперёд машин уводя вправо тех, кто хотел выбраться из подземки в город. «Ещё немного, и мы на месте!» — прокричал Мамаду сквозь фонящий рёв моторов, и в эту секунду совсем рядом зашумел акселератором хищной Дукати. Поравнявшись с Ситроэном, знакомый мотоциклист в люминесцентном шлеме заглянул в окно и помахал Родиону рукой. Словно бы прощаясь, таксист, сосредоточенно глядевший на дорогу, этого манёвра не заметил. Нажав на газ, он начал наращивать скорость, и вдруг резко ударил по тормозам. Прямо перед ним, как чёрт из преисподней, выскочил рычащий мотоцикл и ошалело полетел наперерез. Мамаду выдохнул огненное, как пламенное заклинание, слово и до предела выкрутил руль. Мир ахнул, опрокинулся, брызнул в глаза осколками и придавил такси бетонной тяжестью простенка с дорожным указателем в аэропорт.